В декабре 1950 года в длинной и тщательно подготовленной речи об иммиграции Хейлен призывал правительство обратить внимание на то, что среди мигрантов, недавно прибывших из Европы, есть и нацисты. Он заявил, что по оценке одного авторитетного эксперта, около 10% ДП, находившихся в лагерях под опекой Айроу, являются или были в прошлом нацистами. И потому перед Австралией стоит весьма сложная задача проверки прошлого этих людей. Проблема углубилась в 1950 году, когда новое правительство Мензиса решило впервые после окончания войны разрешить въезд мигрантам-немцам в совете по иммиграции стран содружества, совещательном органе, связанном с министерством миграции, и в других вышестоящих инстанциях мнения все больше клонились к тому, чтобы разрешить въезд мигрантам-немцам по причине присущим им великолепной трудовой этики и культурной совместимости с местным населением. Этот вопрос был поднят на заседании совета в декабре 1950 года, и на нем отмечалось изменение общественного мнения в пользу решения принять для переселения тщательно отобранный контингент немцев. А также обсуждались планы по ввозу фольксдойче этнических немцев, изгнанных после войны из тех мест за пределами Германии в Восточной Европе, где они жили ранее. Правительство Мензиса инициировало такую программу в 1950 году. Но сделало это на фоне резкой критики со стороны левых и еврейских организаций и призывов к правительству не санкционировать массовую иммиграцию немцев и фольксдойче в Австралию на том основании, что политика денацификации Германии провалилась и проведение адекватной проверки политической благонадёжности в 1950-1951 годах невозможно. Когда эмиграция немцев началась, левые продолжали поднимать тревогу, как было в ноябре 1951 года. Тогда из порта Гамбурга вышел пароход и взял курс на Австралию. На его борту было 5400 неженатых и незамужних немцев и немок, большинство которых открыто признаются, что состояли в молодежной организации гитлер Гитлерюгенд. Поскольку к концу войны в этой организации обязаны были состоять все без исключения представители определенной возрастной группы, это утверждение одновременно и формально соответствовало истине, хотя Холт и напрочь проверил его и выводило в заблуждение. В ноябре 1950 года сэр Джон Стори, председатель совета по иммиграции стран-содружества, выразил мнение, что бывших членов нацистской партии не обязательно исключать при отборе немцев-мигрантов. Это вызвало резкие возражения в парламенте со стороны Эдиорда, представителя левого крыла лейбористов, и Холт пошел на попятный, заявив, что Стори просто высказал личную точку зрения. Однако лейбористы ступали на скользкий путь, Если бы правительству Мензиса в итоге поставили в вину эту политику, лейбористы тоже оказались бы под ударом, поскольку, как Холт напомнил Уорду, предыдущее правительство, как и нынешнее, не считало, что членство в нацистской партии автоматически служит препятствием для въезда в нашу страну то, что Холт не пожелал волноваться из-за того, что некоторые мигранты-немцы в прошлом состояли в Гитлер-Югенде, хорошо согласовывалось с его терпимостью к русским мигрантам из Китая, имевшим в прошлом советские паспорта. И все же, увиливая от неудобных вопросов о немцах, холд становился уязвим для подозрений в том, что слишком беспечно относится к въезду некоторого количества нацистов, даже самых настоящих. Вероятно, то же самое можно было сказать и об Абассио, несмотря на то, что в составленный в 1950 году полковникам с праем список угроз для безопасности входили люди, ранее занимавшие посты в нацистской партии или подобных организациях в других странах, и лица, добровольно сотрудничавшие с представителями любого тоталитарного государства, а также коммунисты. В специальном индексе мигранты-немцы, состоявшие в прошлом в нацистской партии, были выделены в особую категорию, категорию Д. И в 1953 году директор Асио просил, чтобы его информировали о перемещении некоторых из них. Если только немцы не меняли имен, было относительно нетрудно выяснить, состояли ли они в нацистской партии в Германии, так как в распоряжении разведки стран-союзниц имелся полный список всех членов партии, и он служил главным ресурсом для проводившейся союзниками послевоенной программы денацификации. Приезд мигрантов-немцев, ранее состоявших в нацистской партии, исправно отмечался. Таких оказалось пять на борту Анны Сейлон, прибывшей 20 декабря 1953 года, семь на Фейерсе, прибывшим 10 января 1954 года. К 1956 году в категории Д нацисты специального индекса значилось 101 имя. Хотя сделанная от руки запись на папке 300 бывших нацистов наводит на мысль о том, что в этот список были внесены не все прибывшие мигранты-нацисты. И всё равно это количество несопоставимо с почти восемью сотнями русских, попавших в категорию А и категорию С того же индекса. В соответствии с принципами, принятыми с Прайм, в индекс можно было включить и русских фашистов, и пособников японцев из Китая, но вряд ли этим кто-то занимался. Во время войны австралийские спецслужбы волновал тот факт, что в русской общине Австралии есть фашисты, и в первые послевоенные годы память об этой потенциальной угрозе для безопасности страны еще частично сохранялась. В 1946 году один британский гражданин из Шанхая написал Колуэлу письмо, в котором напоминал, что в Северном Китае белые русские добровольно подписали бумагу, где констатировалось, что они находятся в состоянии войны со странами-союзницами, и предупреждал, что многие русские, промышлявшие шпионажем в пользу японцев, сейчас точно так же шпионят на китайских коммунистов и на советскую Россию. И в ноябре 1946 года секретарь Министерства иммиграции Хейс всё ещё мог рекомендовать не спонсировать фашистов, которые, если окажутся мигрантами, будут стараться возбуждать неприязнь к нынешнему российскому режиму. Но эта стеснительность, вызванная нежеланием огорчить СССР вскоре с началом холодной войны, рассеялась, и ни Хейс, ни Спрай уже ничем не показывали, что считают въезд русских фашистов проблемой для безопасности Австралии. В отчете Лёса Хейлена министру иммиграции после поездки в Шанхай в 1948 году вопрос о том, как быть с русскими, сотрудничавшими с японским режимом, просто не затрагивался. Политическую озабоченность вызывали только коммунизм и тот факт, что многие из китайских русских, включая антикоммунистов, имели советские паспорта. Пособничество японцам было не просто делом прошлого, но и делом лишённым значимости в свете холодной войны. Оно утратило всякую политическую злободневность. А вот сотрудничество с нацистами, напротив, в контексте холодной войны вызывало самый живой интерес. В Европе вопрос о пособниках нацистов и военных преступниках быстро стал частью политической игры в перетягивание каната между Советским Союзом, пытавшимся найти и покарать людей, которых он считал военными преступниками, и оккупационными режимами стран-союзниц, всячески сопротивлявшихся усилиям СССР. Конечно, у союзников имелись и собственные опасения, связанные с военными преступниками, но они не доверяли критериям, выдвинутым Советским Союзом, и не собирались работать с советскими списками. И поэтому, даже когда советская сторона требовала выдачи конкретных перемещенных лиц или мигрантов с тем, чтобы судить их за военные преступления и предоставляла соответствующие документы, союзники все равно постоянно отказывались кого-либо выдавать.